В принципе, задача стояла не такая уж и сложная. Ценить своих морских пехотинцев могут только в США, но там больше работает пропаганда. В рядах российских спецназовцев присловутые зелёные береты как высококлассные бойцы не котируются. И этих беретов всего-то 8 человек по паре на каждого волкадова. К тому же, они теперь ослепли, то есть лишились своего беспилотника, а в группе Радиолова беспилотник передаёт карту в полном объёме. Двинули, дал команду капитан темп максимальный. Уже на ходу он начал ставить бойцам задачу. Дрон точно подсказал, когда группа вышла на дистанцию выстрела. К сожалению, американские морские пехотинцы уже успели к тому моменту окопаться и ждали своих оппонентов, укрывшись за брустверами. Засада была выполнена не слишком аккуратно. Песок по природе своей текучести позволяет сгладить большинство углов, а это сделано не было. А сами окопы могли бы причинить неприятность волколадам только в случае прямой встречи с противником, которую волколадавы не ожидали. То есть, если бы группа примяком на них вышла и попала бы под кинжальный расстрел. Однако такая засада ни кого из бойцов ЧВК не испугала. В противостоянии с огнёмётом окоп, даже если он полнопрофильный, не может быть спасением. Облако горячей взвеси проникает в каждую низинку, в любое углубление А потом в момент взрыва в звесе в том же окопе возникает температура в несколько тысяч градусов и образуется область настолько повышенного давления, что человеческий организм не может его выдержать. Но даже полнопрофильные окопы американцы рыть нужно не посчитали, решили похоже, что такой коп предназначен по своим характеристикам для длительного позиционного противостояния, как и говорят воинские уставы. А для засады хватит и окопов, в которых может укрыться лежачий боец. Долго там лежать американцы не намеревались, считая, что неожиданность огня из засады, тем более по группе численно небольшой, свою роль сыграет, и каждому достанется хотя бы по паре пуль. Радиолов через кабель подсоединил свой планшетник к пульту управления беспилотником. Управлять дроном он не собирался, хотя навык такого управления имел. Более того, на его планшетнике даже программа управления была установлена, но пока же необходимость синхронизации двух устройств рассматривалась в другом. Дело в том, что в самом пульте управления не было карт. Там был только результат прямой трансляции с видеокамеры, а в планшетнике карты имелись и даже с обозначением, перенесённым с карт топографических. При наложении взгляда камеры на карту можно было определить ту или иную высоту. Конечно, пески пустыни не стоят на месте, барханы постоянно движутся под потоками ветра. Но ведь движутся они тоже не по ровной поверхности. Под слоем песка находятся холмы и горы, имеющие собственную высоту. Такое совмещение карт позволило группе волколадов выбрать для своей позиции высоту господствующую. Правда, находилась она у зелёных билетов за спиной, но волколады умели отлично ползать и совершать губительные для противника обходные манёвры. И делали это незаметно, в чём им хорошо помогали новые камуфлированные костюмы. Это последнее сказалось сразу, как только начало светать. Если до этого морские пехотинцы США полагались больше на технику наблюдения, то теперь пытались использовать свои глаза, доверяя им больше. Но ни тепловизионная техника, ни собственные глаза не помогли им увидеть, как пять человек обошли их по полукругу и уже за спиной, спрятавшись за барханом, поднялись в полный рост, чтобы взобраться по склону до серповидного гребня. Алексей Терентьевич, имеешь возможность разговаривать? включился во внутреннюю сеть полковник Черный Иванов. Нет, коротко ответил радиолог деловым, почти сердитым шёпотом. Ну, когда сможешь? Обрисуй обстановку. Полковник от связи не отключился, предпочитая дождаться ответа, когда у капитана радиолога появится время и возможность. А Волковады тем временем подошли к гребню бархана. Американские морские пехотинцы занимали позицию на гребне соседнего более низкого бархана. Конечно, они понимали, что более высокий даёт преимущество, но при устройстве засады зелёные береты обращали внимание на ещё не полностью заметённый песком след от движения группы на полигон. А тот след, как помнил Родиолов и как видел с помощью камеры беспилотника, уходил в сторону, и из Большого Бархана тот путь был не виден. Наивно было предполагать, что волкодавы будут возвращаться тем же путем, которым пришли. Тем не менее, американцы решили именно так. И выставили засаду на более низком Бархане, не воспользовавшись преимуществом высоты. Родиолов просчитал их ошибку. Но его позиция тоже была не самой удобной для работы огнемётчика лейтенанта Корошку. Сам Корошко словно прочитал мысли капитана и, повернувшись к нему, произнёс командир: "Я, пожалуй, ещё маленький вояж совершу, зайду к ним сбоку. Там справа высотку вижу, откуда стрелять будет удобно". Радиолов внимательно всмотрелся в карту и одобривски внул: "Гани, Ласточкин прикроет". Старший лейтенант Ласточкин стал с удовольствием устраивать винтовку на песчаном бугарке, который мог служить удобной опорой для длинного ствола. А лейтенант Корошка сразу начал спускаться с гребня бархана, но не по только что пройденному пути, а наискосок, срезая угол. Шёл при этом достаточно быстро, не желая затягивать время. Аркадий вслед ему напомнил: "Капитан, не забудь потом направляющие гильзу зарыть". Примечание: выстрел а от гранатомета «Шмель-М» имеет направляющую гильзу, делающую сам выстрел более дальним. Конец примечания. — Поглубже. Я как раз, командир, про это подумал, — ответил лейтенант. — Хотя, если мы тела зарывать не будем, тогда и гильзу можно не подбирать. — Да, соглашусь, — ответил командир. — Командир, посмотри в прицел, — предложил Ласточкин, — Радиолов поднял свой автомат и залёг на гребне, прильнув к прицелу, как никогда не делал во время стрельбы, чтобы не получить удар прицелом в глаз. И сразу понял, что хотел показать ему старший лейтенант. Два зелёных берета поднялись выше остальных и заняли позицию чуть в стороне. Вижу, и что предлагаешь, спросил он. Им сверху будет видно корожку. Да я по-польском по полукругу, отреагировал огнеметчик. Всё равно могут заметить. Строго предупредил радиолоф: разве что камуфляж спрячет ласточкин. Как соображаешь, могут заметить? Если глаз не намыли, на обязательно заметят. И что думаешь? Другим морпехам только ноги этих двоих видны. Я могу ноги оставить на месте, а их в то же самое время уже не будет. Отработай поумному. Старший лейтенант сначала тоже приложился к прицелу. Потом убрал голову, избегая удара прицелом при отдаче сильной винтовки, и тут же прозвучал выстрел. А на подготовку второго не потребовалось снова к прицелу глазом прикладываться, только плечи старшего лейтенанта слегка шевельнулись, сдвигая ствол. И уже через пару с небольшим секунд прозвучал второй выстрел. "Как успехи?" поинтересовался Корошко, безопасность которого снайпер и обеспечивал, как прочим, и безопасность всей группы. "Всё чисто." Можешь продолжать и дальше червяком звиваться, своеобразно доложил снайпер о своей успешной стрельбе. Докладывал, конечно, не командиру, но и командир его понял. Тем более сам лёжа рядом смотрел в прицел и отлично видел, как вздрогнули сначала ноги первого зелёного берета, потом второй, услышав, видимо, звук пули, пробивающей бронежилет, пожелал на бок перевернуться. И в это время вторая пуля под острым углом попала ему под мышку, откуда, пробив грудь, должна была уйти в шею и в голову. Ноги морпеха при этом остались в положении человека, лежащего на боку. Других бойцов в засаде это могло бы смутить только в случае, если ноги будут в таком статичном и не совсем удобном положении слишком долго. Выход напросился сам. Ласточкин, сможешь у второго через полторы минуты ногу пошевелить? Без проблем. в каблук попаду дистанцией плёвой сотни метров труп щекотку почувствует сам ногу уберёт капитан Радиолов в отличие от первого снайпера своей группы никогда не умел так легкомысленно относиться к трупам ему сразу лезли в голову мысли о жене и детях убитого а если удавалось увидеть визуально что это молодой парень то о его родителях ждущих возвращения своего сына из дальней опасной командировки при этом капитан понимал если противника не убить то он может убить тебя и для себя выбирал жизнь. Ровно через полторы минуты, когда лейтенант Корошко уже подбирался к наиболее удобной для себя позиции, прозвучал в наушниках ещё один выстрел, и верхняя нога лежащего на боку трупа подлетела и согнулась в колене. Старший лейтенант отработал на оценку отлично. Даже капитану Рудиолову, наблюдающему в прицел, показалось, что убитый только согнул одну ногу в колене. А лейтенант Корошка тем временем добрался до позиции, которую капитан выбрал для него, но осмотревшись, посчитал видимое её не самой удобной и пополз дальше. Туда, где лежали два трупа морпехов. Сверху ему, конечно, было удобнее накрыть взрывоопасным облаком всех оставшихся в засаде. Но там можно и самому пострадать от взрыва. Дистанция, как казалось Радиолову, была маловата для безопасного выстрела из огнемёта. Рискуешь, Аркадий. — предупредил капитан. — Лучше вернись на прежнюю позицию. Понял. Работаю. Согласился Корошко. Сам, видимо, оценив ситуацию. Ему понадобилось полторы минуты, чтобы вернуться. На месте лейтенант развернулся, приподнялся над бугорком, после чего спрятался, став невидимым и своим и чужим. Готовил огнемет к стрельбе, после чего рядом с бугорком высунулась туба и показалась голова Корошко. Прицеливался он недолго, огнемет устрелился. ухнул рассерженным ночным филином. На какое-то мгновение над местом засады возникло белое облако в взрывоопасной взвесе, которое тут же вспыхнуло ярким красно-белым высокотемпературным пламенем. С засадой американской морской пехоты было покончено. На все понадобилось три выстрела из снайперской винтовки и один выстрел из огнемета «Шмель-М». Радиолов посмотрел на свой круз, и все и никто не вышел, значит, полковник Черный Иванов оставался на связи. Товарищ полковник, капитан Радиолов. Слушаю тебя, Алексей Теренчь. Вам генерал Трофимов звонил? Вы в курсе нашего положения? Звонил. Тут у нас вообще шевеление началось, почти как на площади Пляс-де-Галь. Примечание. Пляс-де-Галь популярная и часто посещаемая иностранцами площадь в Париже. Район сосредоточения так называемых красных фонарей, то есть борделей и секс-шопов, здесь же находится знаменитое кабаре Мулен Руж. В этом районе когда-то жили и творили Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог. Сейчас на месте их проживания находится музей знаменитых художников, а неподалёку расположился французский музей эротики, единственный в своём роде. Конец примечания. Прибыл Мулязим, авальша Рамин поклон вот тебе передаёт. Он привёз пять бандитских трупов. Мы уже уложили их соответствующим образом. Ахмат привёз пустые гильзы, разбросали их так, словно бандиты остреливались. Ждём только твоего разрешения, чтобы трупы сжечь. И уже обстреляли их из автоматических пушек БМП. Назад будем возвращаться на броне вместе с сирийцами. У тебя всё в порядке? Так точно, товарищ полковник. Выходим в вашу сторону. А зелёные береты Засада американской морской пехоты приказала долго жить. Могу доложить генералу Трофимову. Можете, мы удачно отработали. Ждём. Конец связи. Конец связи, товарищ полковник. Все остальные мероприятия в завершении операции представляли собой дело техники. Как офицер более опытный в боевых делах, капитан Радиолов прошёл вместе с полковником рядом с лжепозицией бандитов, Одному убитому подправил ногу, чтобы создавалось впечатление, что тот лежал и стрелял, упершись подошвой в камень. Пустые гильзы были рассыпаны там, где они и должны были лежать при автоматической стрельбе. Радиолов поднял с песка несколько гильз, чтобы бросить их между бандитами на позиции. «Туда пустые гильзы отлетать не должны», — подсказал полковник. «Когда все правильно, это вызывает больше недоверия, чем в случае, если есть какое-то небольшое несоответствие». Этот точно, командир. Но не всегда, вмешался в разговор снайпер лейтенант Сергеев. Ему и ещё одному снайперу, лейтенанту Югову, как раз что-то рассказывал, зажав рукой микрофон старший лейтенант Ласточкин. Радиолов сразу подумал, что Ласточкин микрофон спрятал в ладонь, потому что хвастается своей стрельбой. Так и оказалось, видимо. Но какие-то нотки в голосе Сергеева капитану не понравились. И он переспросил: "Юрий Петрович, ты имеешь что-то сообщить?" Мы тебя слушаем. Три пули от винтовки Ласточкина остались в телах двух американцев. Эти пули выпущены явно не из бандитских АК-47, а если будет экспертиза. Понял, сразу согласился Радиолов. Ласточкин, неси сюда свою винтовку. Старший лейтенант подошёл с вытянутым в напряжении лицом, но он, как опытный военный разведчик и следовательно специалист в области маскировки, понимал необходимость таких действий. кому пристроить, спросил сразу, и в дополнение отстегнул с пояса короткий подсумок с двумя дополнительными магазинами по 5 патронов в каждом. Любому, кто тебе больше нравится, за капитана ответил полковник Черный Иванов. Ласточкино больше понравился тот, кто был к нему ближе и на которого он едва-едва не наступил. Бандит лежал на боку с автоматом в руках, правое плечо у него было оторвано с нарядом автоматической пушки БМП, так создавалось впечатление расстрела бандитов и прекращения их сопротивления. Винтовку старший лейтенант пристроил сбоку, а подсумок с двумя магазинами прицепил к ремню на спину. Но тут подошёл лейтенант Югов и вытащил один из магазинов, сразу убрав его к себе в подсумок на разгрузке, при этом вопросительно посмотрел на Радиолова. Капитан согласно кивнул. Патроны к винтовке «Сумрак» калибра 408 были в Сирии в большом дефиците, если их вообще можно добыть. А необходимость в снайперской работе вполне могла еще возникнуть, несмотря на то, что волкодавы намеревались уже после завершения этой операции вернуться в Москву. Но они и после первой операции тоже на это надеялись. Огнемет коротко приказал капитан, и лейтенант Корошко с тяжелым вздохом уложил свое оружие рядом с другим бандитом. И две запасные термобарические гранаты там же пристроил. Когда будете их сжигать, гранаты в нас не полетят, спросил полковник. Термобарическая смесь взорвётся раньше маршевого двигателя, гарантировал лейтенант. Взрыв будет на месте, только отойти всем, всё же стоит подальше. Волкадавы не отходили, а нетезжали. Сирийские спецназовцы устроились внутри трёх боевых машин пехоты, волкадавы поехали на броне. На дистанции в полсотни метров замыкающая колонна БМП остановилась, давая возможность лейтенанту Грекову, назначенному вторым огнемётчиком вместе с первым лейтенантом Корошко, произвести выстрел. Мёртвая банда накрылась сначала белым облаком, потом и облаком пламени. Два оставленных в рюкзаке выстрела взорвались почти сразу, но площадь поражения расширилась незначительно. Основное пламя ушло высоко вверх. — Ну, вот и все, — сказал полковник Черноиванов. — Ширамин, можешь передавать своим, пусть сообщают морским пехотинцам об уничтожении банды. — Все, Алексей Терентьевич, как думаешь? — Думаю, что все, пора домой. — А если командование еще что-то придумает? — Придется выполнять, — ответил Родиолов и не смог сдержать вздоха. Хотя, честно говоря, устали мы сверх всякой меры. — А что, товарищ полковник? — А что? Есть намётка следующая операция? Нет, усмехнулся полковник Черны Иванов. Более того, могу сообщить тебе, что генерал Трофимов лично заказал для твоей группы места в самолёте. Лететь придётся, правда, транспортником. Но вы все к этому люди привычные. Привычные. Других самолётов нам не доверяют, улыбаясь, согласился капитан. Но хоть с Салманом мы попрощаться успеем? Успеете. Вылет ночью, ближе к утру, как самолёт будет готов. А Салман в палаточном городке вас дожидается, переживает, наверное. Конец книги. Запись произведена издательско-типографическим тифлом информационным комплексом Логосвос. Октябрь 2019 года. Звукорежиссёр Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.